Глава 6. Захарию скрутил приступ сильнейшего кашля. Казалось, ещё немного и маг выблет свои лёгкие. Комнатка, в которой он находился, была тесной и неуютной, с одним крошечным окошком под потолком. Из обстановки только узкая, жёсткая на вид кровать да стул, на котором стоял поднос с глиняным кувшином и чашкой. Откашлевшись, Захария вытер выступивший на глазах слёзы и выпил воды. В дверь тихо постучали. Мак глубоко вздохнул и задержал дыхание на несколько мгновений, словно опасаясь, что его вновь настигнет приступ. Стук повторился, чуть более громкий и более нетерпеливый. Захарий открыл дверь. Его взгляд встретился с пустотой. «Доброго вам утра, мэтр!» Мак опустил глаза и с интересом уставился на карлика. «Весьма нетипичное время для визита, господин Сырок, если не ошибаюсь». «Нет, не ошибаетесь, мэтр. Времечко самое подходящее, так как в этот час ночные птицы уже укладываются спать, а ранние пташки еще не проснулись». «Резонно. Моя госпожа желает вас видеть, если вы не против». «Отнюдь». Захария последовал за карликом. Прошу извинить, метр, но мы пройдём не слишком парадным путём. Сырок шагнул в нишу, высоко подпрыгнул и повис на железной руке в латах, которая служила держателем для факела. Пожмём руку моему другу, хихикнул он. Безшумно отъехала потайная плита, открывая проход. Прошу за мной. Ход был низковат, и Захарии пришлось пробираться, согнувшись. сырок же бежал впереди на своих коротеньких ножках. Он хорошо знал путь, его не смущали бесчисленные ответвления и лестницы, ведущие вверх и вниз. Целый лабиринт, сказал Захарий, смахивая перед лицом паутину. И почти никто в замке не знает о тайных путях. Благодарю за честь, господин Сырок. Карлик остановился и метнул через плечо острый взгляд, ожидая обнаружить издёвку, но лицо Захарии было серьёзным и строго. Мы пришли, сказал он, открывая очередную нишу, особым образом надавив на ничем не выделяющиеся камни кладки около портала. Захария шагнул в открывшийся проём и оказался в гардеробе. Повсюду висели тяжёлые платья, некоторые были убраны в белые защитные чехлы, отчего напоминали парящих призраков. На встречу магу вышла Марианна. Она была одета в облегающее чёрное платье, застёгнутое под самое горло. Из украшений одна лишь подвеска с крупной жемчужиной неправильной формы. Она царственно кивнула магу вместо приветствия, тот же весьма церемонно поклонился. Вы хотели меня видеть, ваше высочество. Марианна скривилась. Да. Я перейду сразу к делу. Мой супруг, король Стефан, не слишком жалует магов. Из-за вас он проиграл важную битву. Захария скорбно склонил голову, принимая всю тяжесть аргумента. Да и сейчас он не верит в искренность ваших намерений. Ваше положение, Захария, весьма шатко. Не думаете, что король так легко признает вас и объявит верховным магом Доригона и Мировингии? Он скуп на титулы и награды, особенно когда видит, что можно быть щедрым на обещания. Марианна нервным движением поправила платье, разгладив несуществующую складку. Захаре внимательно слушал, не перебивая. Вам известно, что я должна была стать женой вашего короля Этельреда. Конечно, ваше высочество. То есть, сложись обстоятельства иначе, я бы уже была королевой. Увы, возлюбленный король покинул нас, и история свернула в совершенно другое русло. Но принцесса не дала сентиментальным сентенциям отклониться от главного. Сейчас король Стефан «Откладывает мою коронацию, отказывая мне в законном праве», — Захария кивнул. «Наши властелины порой руководствуются лишь своими желаниями, а не традициями или законами». «Именно. Вот поэтому я думаю, что вам, мэтр, пригодится друг при дворе. Друг, который считает, что вы, как никто другой, заслуживаете носить пурпор и называться верховным магом». Почту за честь называть вас своим другом, ваше высочество. Вы были весьма откровенны сейчас. Не многие бы решились так открыто говорить, тем более, учитывая ваше положение. Благодарю вас за предупреждение. Мне кажется, мы оба не заслуживаем того, чтобы нами пренебрегали. Не так ли? Все так, ваше высочество. В обмен на откровенность я прошу вас о том же. Я слушаю. Меня интересуют пределы магии. Захарьев вопросительно загнул бровь. Вы привели с собой магов-воинов. Могут ли они состязаться со всей мощью магов оставшихся в Мировингии? Нет. Но я думаю, если обстоятельно подойти к обучению здешних магов, то в скором времени мы получим результат, Марианна кивнула. «Мой супруг не любит далеко идущих планов. Если он не получает чего-то немедленно, его настроение портится, и горе не угодившему придворному». «И снова благодарю за совет. Поэтому у вас немного времени, дорогой друг, чтобы достичь своих целей». На лице Захарии скользнула странная тень. «Вот если только...» Марианна как будто задумалась. «Если только...» Захария глядел на неё с любопытством. «Так». Просто подумалось, что верховным магом вас может объявить королева. В текущих обстоятельствах это будет весьма непросто, но возможно. Думаю, мы вернёмся к обсуждению всевозможных вероятностей, когда вы лучше освоитесь при дворе. Лучше узнайте моего супруга и убедитесь в правдивости моих слов. В тоне Марианны содержалась лёгкая издёвка. Она тонко улыбнулась и кивнула, давая понять, что встреча закончена. Захария намёк понял и церемонно поклонился. Тут же из какой-то щели возник сырок и сопроводил его обратно по тайному коридору. Марианна прошла в свои покои и села в кресло. Она устало провела рукой по лбу и долгим взглядом смотрела на занимающуюся зарю за окном. Принцесса моргнула, когда её доверенный карлик вернулся и устроился на подушке под её ног. "О чём вы думаете, госпожа? Сила так близко. Нужно лишь протянуть руку". ни время. Да, да, я знаю. Вы не боитесь, что сейчас маг побежит к королю и доложит ему о вашем разговоре? Нет. Он будет держать язык за зубами. А если даже и так, я буду всё отрицать, это будет просто. Стефан ни за что не допустит мысли, что у меня хватит мозгов на что-то сложнее, чем выбор нарядов. А если всё-таки его подозрительность к тому времени ещё больше разрастётся? О, это совсем просто. Он же обещал мне сделать королевой, как только я рожу ему наследника. Вот я и скажу, что обратилась к магии. Марианна рассмеялась. Сырок тоненько хихикнул. Захария вас недооценивает. Как и тебя, мой дорогой. Принцесса звонко поцеловала карлика в макушку. Над головой высокий потолок сенного амбара. Вместо сена — видение. Но я чувствовала себя отдохнувшей. Мац всё ещё спал. Надо бы поесть, а то от голода уже мутит. Я пошевелилась, и чернокнижник проснулся, быстро, как кот. Он сел, потянулся, волосы у него были взъерошены. «Доброе утро», — сказала я, чувствуя странную неловкость. Я отвела глаза, а Мац... совершенно не подозревающий о моих внутренних метаниях, поднялся и тут же снова сел. «Да», — сказал он. «Плохо». Он кивнул и прикрыл глаза. Я принялась копаться в сумке, достала хлеб и кусок сыра, который мы взяли с собой в дорогу. Если бы не ты, Мальта, мы бы уже неприятно проводили время в подвале верховного мага. Теперь уже не только щёки пылали, а всё лицо. Признаться, я ужасно гордилась собой. Мой дар реально пригодился. Привычка попадать в видение и возвращаться в реальность сыграла добрую службу. Правда, я не слишком-то что-то контролировала, но всё равно приятно. «Ты когда-нибудь сталкивался с такой ловушкой?» — спросила я, втайне надеясь на ещё одну похвалу. «Нет», — Матс покачал головой. «Даже не знал, что такое, в принципе, возможно. Всё было таким реальным. И та магия, против которой я боролся, это, как бы объяснить, невероятно». Все заклинания были выстроены до мельчайших подробностей, каждый символ. Наверное, эти ищейки на половину тролли. Кто ещё мог до такого додуматься? Ты не думаешь, что Ио специально нас туда направил? Парень помолчал. Не знаю, честно признался он. Мы всё-таки вырвались. И это мать его настоящее чудо. Но всё равно нельзя здесь оставаться надолго. Какими бы гостеприимными стенами ни обладал этот сарай, Я рассмеялась. Не то чтобы шутка была уморительной, но почему-то сказанное Максом казалось ужасно смешным. Или дело в том, как звучал его голос? А ты как себя чувствуешь? Нормально, как обычно, пожала я плечами. Макс вытянул вперёд руку, кисть сильно дрожала. Что ты вчера там сделал? Ну, после того, как пришёл в себя. После того, как Макс очнулся, огляделся, он сотворил какое-то колдовство. Вот только говорить он после этого не мог. Все силы ушли на то, чтобы добраться до этого самого сарая, в котором мы сейчас завтракали. Сбил их со следа и оставил подарочек. Этим ублюдкам придётся повозиться. Конечно, не грёзы, но шутка тоже эффектная. Он зло усмехнулся. И искренне надеюсь, что это займёт их на какое-то время. «Они отстанут от нас?» «Нет. Нужно быть осторожными». И нам бы поточнее узнать направление, куда идти. Да, я понимаю. Мац бросил на меня виноватый взгляд. Сейчас попробую увидеть, где наша ворона, как можно беззаботней ответила я. Нельзя попасть в молоко, хочу увидеть ведьму. Я так сильно сжала кулаки, что ногти врезались в ладонь, но я не обращала на это внимания. Где ты, ведьма-ворона? Перед глазами возник загруженный повозками тракт. Скрипели колёса телег, фыркали лошади, звенели бубенцы на шеях многочисленных овец и коров. Ведьма была в человеческом обличии, сидела в телеге и грызла яблоко. Меня поразила эта простая и мирная картина. С другой стороны, почему бы ведьме не есть яблоки, если она их любит и может достать? Вдруг видение подёрнулось зыбью и стало расползаться, как старая ткань. Я ещё видела, как к ведьме обратилась толстая крестьянка в белом чепце. Рот её открывался и закрывался, на что она говорила, я уже не слышала. Зато наложился другой голос, который ни с чем не спутаешь. Неторопливая манера речи, как будто говорящий с жадницей, и каждое слово золотая монета, с которой он расстаётся. Значит, они обошли ловушки. Не совсем одна сработала. Мы точно знаем, перед глазами возник уже знакомый мне кабинет Бальтазара Тоссы. Верховный маг По своему обыкновению сидел в кресле, руки покоились на груди, перстни на толстых пальцах поблёскивали драгоценными камнями. Его собеседник был высок и худ. Длинные тёмные волосы падали на лицо, как будто отгораживая его от мира. Серая мантия, значит, это ищейка. Что-то я не вижу перед собой ни мятежного молодого маца, ни своей вещательницы. Балтазар чуть повысил голос. Это была хорошая ловушка. Из неё никто не выбирался раньше. Но не в этот раз. Да, они выскользнули. И раз ты стоишь передо мной, вы потеряли след? След найдётся. Ещё кое-несколько мгновений колебался. Они вышли из сна. Оба. Возможно, твой сон был не так хорош? Не хватило деталей или заклинание было слабым. Глаза Ещики зло блеснули. Но было сильным. Хватало всего. Я устроил так, чтобы этот мац вымотался, пока будет бороться с фантомами. И ты был настолько уверен в себе, что предпочёл ждать в столице вместо того, чтобы следить за всем на месте. Охотник, когда ставит ловушку, не сидит над ней, чтобы не мешать глупой дичи в неё влететь. Лень. Вот как это называется. А я считал тебя лучшим. Влтазар поджал губы и скорбно уронил голову. Я дал важное, но простое задание. Девчонка вообще ничего из себя не представляет. Да, у неё были удачные пророчества, но всё же амац, что ж, он силён, но далеко не всесилен. И что я получаю? Небрежность. Теперь Верховный Макс смотрел прямо, прожигал укоризненным взглядом. Ещёйка явно чувствовал себя неуютно. Сомнение начал разъедать его разум. А что если правда, он допустил просчёт? И один из сотен колдовских символов был неточен, и осталась лазейка. Каждый может ошибиться. Философский заметил верховный маг. Но главное это то, что ошибку можно исправить. И чем скорее, тем лучше. Твои псы вынюхивают, разумеется, трактирщики, городские стражники и безпризорники рано или поздно они проявят себя. лучше бы рано. И на этот раз сделай всё как следует. Ищейка поклонился и быстро покинул кабинет. Готово поклясться, от него воняло дерьмом. Ты не слабо на него нажал. Кьяра зашла в кабинет и спакоев подслушивала. Бальтазар коротко улыбнулся. Разумеется. Верховный Мак грузно поднялся и подошёл к окну. Беспощадный свет выхватил сеточку морщин под глазами. Да, в целом вид у него был усталый. Яра тоже пришла к такому же выводу. «Государь, вам нужно поберечь силы?» Она подошла к нему сзади и обняла, прижалась щекой, замерла. Эта нежность казалась странной и какой-то неуместной. «Но ты же меня поддержишь?» Он развернулся и заключил целительницу в объятия. «Я думаю, в этот раз...» Нужно попробовать более радикальное средство. Только не говори, что нужно соблюдать умеренность в еде и перестать пить вино. Так можно дойти до упражнений. Заставишь меня бежать на месте или не приведи магии подбрасывать вверх ноги, словно я танцовщица, а не благородный владыка умов и сердец. Кьяра отстранилась и серьезно взглянула ему в глаза. Нет. Я говорю не об этом, она помолчала. Скажу как целительница, не как твоя любовница и не как твой друг. Звучит серьёзно. Тело стареет, Бальтазар. И что ты предлагаешь? Я же сказала, радикальные меры откладывать нельзя. Завтра я поеду в замок и приготовлю всё необходимое. Бальтазар нахмурился, помолчал. Мм, да. Ну что ж, надо так надо. К новой луне всё будет готово. И ты должен будешь приехать. Постараюсь выкроить время. Нет. Ты дашь мне своё слово и сдержишь его. Хорошо, хорошо. От твоего напора мне прямо не по себе. Просто я не хочу в постели старика. Яра и Грива рассмеялась. Столько чистолюбия. И почему я это терплю? Болтозар говорил шутливо строгим тоном, но вдруг он стал серьёзным. Ты знаешь, я всегда был против и разрушил многие ордена, занимавшиеся запретным искусством. Знаю, кивнула Кьяра. Но только подумай, сколько полезного ты можешь сделать. Какую пользу ты ещё принесёшь? Тебе нужны силы, здоровье и молодость. И если тебя это утешит, то это лучшая участь для таких отбросов, как они». «Но эта магия уж слишком она опасна. И мораль весьма...» Верховный маг уже всё решил, но как опытный дипломат продолжал играть. Он позволил себя уговорить, но не сразу. И Кьяра нашла нужные слова. они сделают в жизни что-то действительно полезное если разобраться разве это не высшая честь не высшая степень служения отдать свою магию и жизнь за государя бальтазар тосса не ответил прости мац виновата сказала я но от ведьми вороны меня забросила прямиком к бальтазару тосси имя верховного мага прозвучавшее в сарае заставило меня поёжиться Я не слишком много увидела. Пришлось описать те крохи из ведения какой-то тракта повозки. Не представляю, где её искать, закончила я своё повествование. Мац выглядел подозрительно довольным. Его губы тронула дерзкая усмешка. Эх, Мальта. Сразу видно, что ты сидела в своём дворцовом квартале и никогда не совала нос дальше. Ну, я Он поднялся на ноги и заставил меня сделать то же самое, а потом закружил. Зато я знаю, куда она направляется. Когда он поставил меня обратно на землю, мои щёки пылали, а сердце билось так сильно, что готово было выпрыгнуть из груди. Она направляется в Брегунд, почти пропел Мац. Как ты понял? Куча повозок и торговцев. Ежегодная ярмарка как раз проходит в это время. Куда они ещё могут направляться? Прегунт. Снова этот город. Моё ведение спасло его от варваров, с которыми сговаривался король Стефан, и эта победа способствовала укреплению власти Балтазара Тоссы. Как мы туда попадём? Ищейки рыскают и вы спрашивают: "Не сразу. Сегодня нужно добраться до Кордо. Придётся много пройти".